Глава тридцать девятая. Потеря памяти. Полгода назад. Мрак рассеялся, и Элен увидела перед собой свою прабабку Веденею. Она была зла на свою внучку. Глаза женщины метали громы и молнии. Элен испугалась. «Ну что, дорогая внученька, добро пожаловать за грань бытия». «Я не понимаю тебя, бабушка». «А чего здесь понимать? Заигралась то любезная внученька. Вот тебя на тот свет...» И спровадили. И не поскупились. Почетный экскорт организовали. «Кто? А тебе не все ли равно?» Элен начала раздражаться. «Не все равно. Если знаешь, говори. Не иронизируй!» Девушка сорвалась и уже кричала. «Ладно, не заводись!» Бабушка снисходительно потрепала Элен по руке. «Не выполнила ты своего предназначение в Лорелея. И что теперь делать? А ты сама чего хочешь? Хочу!» На родителей посмотреть, как они там без меня. Весточку им подать, что я жива. Посмотреть на родителей можешь, а вот весточку подать вряд ли. Но если удастся, то почему нет? А вернуться в свой мир хочешь? Конечно, у меня там столько незавершенных дел. О каком мире сейчас говоришь? Бабушка улыбнулась. А Лорелее, конечно. Теперь здесь мой дом. Мне нравится, как складывается моя жизнь. Хорошо. «Смотришь на родителей и обратно». Элен обрадовалась. Она была даже благодарна тем, кто убил ее. А иначе, как бы ей еще представилась возможность увидеть родителей? Девушка подошла к стене, которая оказалась экраном в мир ее родителей. Она могла следить за ними, просто переходя от одной стены к другой. Элен увидела, как постарели ее родители. Горе от потери единственной дочери подкосило их. Но что могла сделать Элен для них? вернуться Но как же ее жизнь здесь? Не зря же именно ее забросили в это государство. Элен ходила за ними по всей квартире. Ей еще повезло, что был вечер, и родители дома. Смогла повидать их двоих. Как бы она хотела забрать их с собой, чтобы жить вместе. Интересно, можно ли это сделать? Она раньше даже не думала о такой возможности. А сейчас выжить бы самой. Элен решила рискнуть и подать весточку родителям. Если получится, конечно. Она решила написать на стене короткое письмо. Вдруг родители заметят. «Любимые мои мама и папа, мне горько видеть, как вы страдаете из-за моей гибели. Не нужно, родные. Я жива и здорова. А главное, я счастлива. Но только не в этом мире. Я провалилась во временную дыру и оказалась в другом измерении. Только сейчас у меня получилось послать вам весточку. Но больше такого шанса не представится». «Это не глупая шутка не розыгрыш. Это действительно я, ваша лисичка». Она специально написала прозвище, известное только ее родителям. Элен наблюдала, как меняются лица близких ей людей по мере чтения. Мама уже вся в слезах. Но как же поменялись выражения лиц? Уже не было той безысходности. «Благослови тебя, Бог, доченька!» Мама перекрестила ту стену, где проявилось письмо. Папа обнял ее и подмигнул дочери, надеясь, что она его видит. Все хорошее когда-то заканчивается, и свидание с родителями завершилось. Стена постепенно становилась все менее прозрачной. Элен старалась напоследок запечатлеть в памяти стоящих в обнимку родителей. Таких любимых и теперь уже далеких. Невольно глазам подступили непрошенные слезы. Девушка не прятала свою боль. Она была одна, и держать лицо было не перед кем. Появилась прабабка в «Твое время истекло, пора возвращаться. Бабушка, а можно, чтобы родители тоже сюда попали? Зачем? Им и там неплохо. Мне бы очень хотелось. Это невозможно, Елен. Как говорит моя мама, для невозможного нужно больше времени. Бабушка не стала вступать в дискуссию с неразумной правнучкой. Пора ее отправлять обратно. Долго находиться за гранью может быть опасно. Ведение провела перед лицом девушки рукой, и Элен провалилась в беспамятство. Элен с трудом открыла глаза. Сквозь пелену, застилающую глаза, она с трудом разглядела камни над головой. Додумать едва появившуюся мысль девушка не смогла. Она снова потеряла сознание. Если бы целительнице удалось рассмотреть жилище, где она находилась, то девушка бы очень удивилась. Каменная избушка... Потолок, который увешан пучками сухих и не очень трав. На стенах разместился весь нехитрый кухонный скраб. На единственном окне красовались белоснежные занавески. Стол, стулья и большой запертый на замок сундук довершали интерьер лесной избушки. Очаг, больше напоминавший камин с небольшим котлом, и чайник, стоявший возле огня. Варева, готовящаяся на огне, помешивала колоритная женщина небольшого роста и неопределенного возраста с сидыми волосами убранными под цветастый платок повязанный к подобию тюрбана в темно синий в пол юбки и такого же цвета блузки с длинными рукавами и голубой расшитой непонятными узорами жилетки лицо женщины не было красивым в общепринятом смысле но притягательный взгляд ярко голубых глаз делал выражение лица необыкновенным глаза незнакомки завораживали как бы сказала елен гипнотизировали поймав ее взгляд нельзя уже было отвести глаз казалось что она могла читать даже в потаенных уголках души куда даже сам хозяин не заглядывает но где хранится память о тех самых поступках о которых лучше было бы забыть женщина заметив что элен открыла на мгновение глаза захватив на столе кружку с питем поспешила к кровати приподняв немного ее голову она влила немного жидкости в рот девушки Элен проглотила питье, закашлялась и снова открыла глаза. Теперь ее стальные глаза встретились с сапфировами. Но Элен не смогла сфокусировать взгляд на лице женщины. Невидимую связь, которую успела установить неизвестная женщина с сознанием Элен, разорвали крики со двора. «Матушка Беляна! Матушка Беляна!» Женщина осторожно положила голову девушки на подушку и тихонько, чтобы не потревожить ее, вышла из дома. «Так вот, значит, как ее зовут?» отметила про себя девушка. «Ну чего ты так кричишь?» принялась отчитывать худенького, похожего на подростка парня-женщина. «Знаешь же, что у меня тяжело больная, и ей нужен покой, а ты орешь, как зазывала на рынке. Матушка Беляна, сестра моя рожает, мать за тобой послала. Иду, но ну и ты потише здесь, пойду соберусь». Женщина отправилась обратно в дом, бормоча что-то про себя, «Вроде того, что не вовремя собралась рожать, но до да ребенку не прикажешь». Матушка Беляна, собрав все необходимое, отправилась в дорогу, предоставив Элен самой себе и воле богов. Элен же не волновала сейчас ничего. Она находилась в блаженном забытье. Матушка Беляна в этот раз беспокойно принимала роды. Она переживала о состоянии своей подопечной. Все ли с ней хорошо? Конечно, она подстраховалась» дала ей отвара сон травы, чтобы девушка проспала до ее возвращения. Но, как каждый неравнодушный к своему делу человек, матушка Беляна не могла не думать о больной. Лучше всего было не ездить на роды, но она была единственной ведуней на всю округу. К матушке Беляне приходили не только лечить физическую боль, но и с душевными ранами. Она заменяла местным жителям психотерапевта. Только в отличие от современных эскулапов, ведуней хватало одного разговора чтобы человек разобрался, что к чему. Справедливости ради, нужно сказать, что и разговор мог длиться целый день, а иногда и ночь. В общем, матушка Беляна была одна во всех врачебных ипостасях, разве только не патологоанатомом. Роды оказались сложными, виду не пришлось несладко Малыш лежал ножками вперед, и матушке Беляне потребовалось все умение, чтобы не пострадали ни мать, ни ребенок. Правда, из-за этого и весь процесс затянулся и после родов она должна была посмотреть как женщина перенесла рождение ребенка помочь на последнем не менее важном этапе проверить здоровье малыша домой в виду не вернулась только на следующий день к вечеру элен спала наверное заснула еще раз не может отвар действовать так долго решила женщина элен действительно проснулась утром открыв глаза она четко различила камни на потолке пучки трав. Лучи солнца, проникающие в жилище, не резали глаза, а даже радовали девушку. Элен с трудом смогла приподняться. Это действие потребовало от нее колоссальных физических усилий. С трудом сев, она в изнеможении привалилась к стене дома. Крупные капли пота скатывались по телу девушки. Она была еще слишком слаба. У нее кружилась голова. Девушка закрыла глаза и расслабилась. Она представила, как золотистые лучи солнца проникают сквозь потолок дома, сливаясь в большой золотистый столб, который проникал через голову и растекался по каждой клеточке организма. Сама того не осознавая, Элен запустила самоисцелительные механизмы организма. Это потребовало еще больше усилий. Девушка рухнула на постель и провалилась в целительный сон. Именно в этом состоянии застала ее матушка Беляна, Элен же услышала, как хозяйка вернулась, но решила пока себя не выдавать, а прислушаться к происходящему в комнате. Что она хотела услышать, девушка сама не знала. Она поступала сейчас как животное, которому правильные действия подсказывают инстинкты. Девушка лежала с закрытыми глазами и пыталась вспомнить, как она попала в этот дом. К своему ужасу она обнаружила, что ничего не помнит. Она не знала даже, кто она. «И как ее зовут?» Элен тихонько заплакала.